Глава 34. Клац, клац, клац, кл. Контакт, контакт. Пауза. Тишина. Адам воспринимал ее не с помощью акустических датчиков, а своими собственными ушами старика. К удивлению, он мог двигаться без помощи мобилизатора и шел на своих ногах, которые лишь слегка дрожали. В них было достаточно сил, чтобы держать тело, и они несли его к первому из множества зеркал, вертикально стоявших в бесконечном зале. Куда бы он ни посмотрел, везде тянулись ряды зеркал высотой в полтора и шириной в полметра. Они медленно, каждая со своей скоростью, поворачивались в сторону Адама. У говорящего с разумом проснулось любопытство, он подошел к одному из них и вытянул руку. Настоящую человеческую руку с пальцами из плоти и крови. Коснулся зеркала и остановился, рассматривая отражение. В тот же момент тишина разбилась словно стекло, раздался громкий крик и гул урагана, разнесшийся по всему залу. Вместо отражения Адам увидел в зеркале гримасничающее лицо с большими глазами и широко открытым ртом. Изо рта вырвался крик, такой резкий и протяжный, что отозвался в сознании Адама. Он стал падать. Контакт Когда визуальный сенсор Адама снова начал передавать информацию, а мысли запрыгали по ячейкам памяти, отзвук крика все еще гудел в его голове. Он лежал на полу, а множество крыс тянули его, пытаясь оттащить от овала, парящего посередине большого пространства низко над полом и похожего на вытянутую линзу, фокус которой находился на другой стороне спутника размером с Землю. Из нее выходили крысыли с раскрытыми крыльями, и лишь немногие были с наполовину собранными. Одноглазый построил перегородку, но лишь голова и плечи смогли пересечь тонкую мембрану цвета шифера. Он что-то прощелкал и прошипел, стонал и пытался надавить двумя оставшимися крыльями на мембрану, но та, казалось, стала более твердой и менее проницаемой. Концентрические волны, которые раньше проходили изнутри наружу, теперь поменяли направление на обратное. Голова, плечи и крылья одноглазого отвалились, а тело осталось в захваченной врагом пещере с озером на расстоянии тысячи километров отсюда. Крисели начал издавать щелкающие и шипящие звуки, похожие на грустную песню, но Энраэль прервал его, нетерпеливо махнув рукой. «Нужно идти дальше», — донеслось из переводчика у него на шее. «Для того, чтобы помощник мог нас поддержать, чтобы он мог обратиться со словами о мире». Они вышли из комнаты с поблекшим овалом и мертвым одноглазом, проследовав дальше по коридору с угловатыми стенами и кривым полом длиной около 10 метров. Коридор оканчивался галереей внутри стены, уходившей на высоту около 100 метров, с ведущими то вниз, то вверх лестницами и помостами». Снизу поднималось несколько серых колонн, которые, как показали Адаму визуальные датчики, были частично сделаны из Этериума. На них лежал шар более темного цвета, до которого можно было добраться, перейдя по узкому мосту. Казалось, именно он был целью Энраэля. «Есть много неправильных путей», — сказал хранитель, указывая на шар, когда они спустились вниз. Несколько юных криселей снова взлетели. «На только правильный ведет наружу, где должен зазвучать голос мира. Ты увидишь комнату с тысячами глаз. Некоторые из них ослепли, некоторые блокируют путь, но все равно опасны. Не теряй времени. Иди, помощник. Сейчас быстрее. Прямо сейчас!» Снаружи раздался гром такой силы, что угловатые стены затряслись. Адам шел медленно, боясь потерять равновесие. Он откалибровал сервомоторы. Вокруг не было перил. Если бы он упал, то провалился бы в бездну. Это Кахала, — подумал он, — артефакт, который раскапывает локальный кластер и хочет доставить на землю. Он искал письмена и символы мурийцев, знаки, доказывающие, что это они воздвигли артефакт, но большинство стен были гладкими. На некоторых виднелись тонкие фрактальные линии, напоминающие узоры на двигателях, но собранные в пучки, словно световые дорожки и сигнальные мосты. Как только Адам и Энраэль добрались до портала, они увидели, что большинство старых и молодых учеников уже находятся на другой стороне. Узкий проход, соединивший шар и галерею, был выполнен из того же материала, что и эти стены, из сплава Этериума, и Адам не сомневался, что мостик может выдержать его вес. Он последовал за Энраэлем. Крисели не махал крыльями, которые позволили бы ему двигаться быстрее, а перемещался скачками. Узкий тонкий мост не трещал. Этериум, из которого он был сделан, выдержал бы вес и в 10 раз больше, но когда в центре 50-километрового кратера задрожал Октайдер, мост тоже завибрировал. Адаму пришлось уменьшить питание длиной левой ноги, поскольку более короткая правая, а также еще одна конечность, и непонятно, рука это или нога, отходившая от живота, на которую напирался, требовали больше энергии. Впереди на стене горел свет а из выпуклого отверстия летели искры, будто кто-то пытался пробиться сюда. За спиной Адама и Энраэля осталась большая часть порта. Ученики ожидали хранителя перед большим круглым отверстием, ведущим внутрь шара, сложив крылья, как теперь понял Адам, в знак глубокого почтения. «Священное место», — объяснил Энраэль, вставая рядом с учениками. «Нет времени на церемонии. Кахали угрожает борьба и захват. Голос мира становится еще важнее». Проходи без ритуалов, помощник, мы принесем извинения позже». Внутри шары их окружила темнота, но как только Адам и Энраэль сделали первые шаги, забрежил свет. Казалось, на потолке открылось большое окно. Через него было видно небо над кратером от взрыва, где находился октайдер, наполовину выкопанный сервомеханизмами и полуавтоматическими машинами, перемещавшимися по поверхности. В небе на фоне гиганта Хауканда и его пояса астероидов плавал корабль врага, и Адам ясно видел, что тот поменял конфигурацию. Теперь он стал длиннее, его задние двигатели должно быть были длиной в несколько километров. Корабли поменьше залетали внутрь и вылетали из него, слабые вспышки темного гиганта напоминали искры от костра. Они появились и исчезли, а вскоре прогремел взрыв. Кахала содрогнулась. В другом окне были видны места, находившиеся не на Ретосе и даже не в этой звездной системе. На стенах появились изображения других миров, круглые тела, удивительные ландшафты с объектами, которые Адам не знал, как назвать. Одни окружены туманом, другие – жидкостью, а третьи находились на вершине высоких гор. Каждые 8 или 9 секунд изображение менялось, продолжали появляться новые миры, многие из них за серой дымкой, приглушавшей цвета, другие были ясно видны. Тут и там возникали планеты и спутники, следующие по большой траектории. На несколько секунд в одном из окон мелькнуло огненное кольцо галактики, а после изображение снова поменялось на бесконечную желто-коричневую пустыню, где с вершин дюн сыпался песок. Каждое изображение было заключено в овал. «Порталы», — думал Адам, — «десятки, сотни порталов». Он осмелился подумать о том, что беспокоило уже много лет. «Что, если это часть каскада межзвездной транспортной системы мурийцев, протянувшейся через весь Млечный Путь и, возможно, достигшей других галактик?» Что, если Кахала, святилище Крисали — это один из порталов, связующий пункт, о котором говорили с Разом и Тиберий, и который уже много лет ищет кластер на Земле? Теоретически, каждому путешественнику каскада, чтобы добраться до цели, нужно пересаживаться на станциях. Портал позволяет осуществлять это, меняя направление. Поэтому сервомеханизмы и раскапывали октайдер, лежащий внутри старого кратера, желая доставить его на Землю. «А враг со своим огромным кораблем? Был ли он здесь по той же причине?» «Вопросы», — подумал Адам. «Много вопросов и слишком мало ответов». «Он должен быть здесь, чтобы исследовать и открывать, чтобы найти ответы на все вопросы». Вместо этого его послали воевать. Клац! Неужели внутри проснулся солдат, которого он считал мертвым? «Иди, помощник, ты должен помочь сейчас. Иди быстро, немедленно!» Энраэль стоял рядом с ним, хлопал крыльями и дергал Адама за новую конечность. Он указал на портал с левой стороны, похожий на дверь. Там виднелись два сервомеханизма. Они сидели на корточках рядом с остатками лопастей буровой машины и стреляли во что-то на небе при помощи бластеров и ракетной установки. Сверху на одного из них упала искра и разорвала его на тысячи светящихся кусочков. Адам стоял как вкопанный, наблюдая за порталами. Он понял, что некоторые каналы перемещения заблокированы, но остальные казались активными и ожидали путешественников. «Один взмах крыльев», — подумал он, — «всего лишь несколько шагов». Пешеходный мост ввел вверх по широкой спирали к арочным стенам, под потолком ровно над Кахалой висело изображение темного корабля. Прибежал один из молодых адептов, все его четыре крыла были расправлены, возбужденно шипя и щелкая. что-то сказал Энраэлю. Энраэль что-то ответил ему, а затем обратился к Адаму. «Помощник, ты должен действовать сейчас же. У нас нет времени ждать. Двое незнакомцев нарушили неприкосновенность этого священного места!» «Кла?» Это был подлый щелчок. Он замаскировался и звучал почти так же, как язык Крисали. Адам подумал, что у него есть не только внешний, но и внутренний враг, побежденный с помощью программы «Эвелин». «Солдат не должен проснуться». Адам пытался построить свою внутреннюю стену. Энраэль постучал по переводчику, словно опасаясь, что устройство передаст его слова неверно. «Иди, помощник, помоги нам вернуть мир!» Адам не сомневался, что если выйдет наружу, то его ждет конец. Если он внемлет просьбе хранителя Крис или покинет Кахалу в попытке установить мир, то ему нужно быть готовым к новой встрече с кинетическим кулаком или со вспышкой, подобной той, что разорвала сервомеханизм. А если ему, вопреки ожиданиям, удастся избежать немедленной гибели и он сможет связаться с локальным кластером, вдруг тот еще существует, то его снова переделают в солдата. Солдат будет держать врага на расстоянии, а Кахалу смогут выкопать и перевести с помощью транспортера. Изображение в окне снова изменилось. Появились новые пейзажи, планеты спутники. Одни в дымке, другие четкие и со множеством деталей. Адам сделал шаг назад к порту, несмотря на то, что старый крисели все еще продолжал тянуть его к похожему на дверь порталу. Внезапно в одном из окон возникла космическая станция, где перед какой-то установкой лежали два предмета. Адам сразу узнал в них фактотумы. Порталы менялись каждые 8-9 секунд. Если хочется попасть в окно, решение необходимо принимать быстро. Снаружи кричали крисали Энраэль крикнул что-то непонятное. Говорящий с разумом видел, что ведущий наружу портал был закрыт, а очередная вспышка разорвала и второй сервомеханизм. Адам побежал не к двери, а через пешеходный мост. «Это неверный путь!» – Защелкал и зашипел хранитель у него за спиной. «Дорога невозврата!» «Мне очень жаль», – думал Адам, продолжая бег. «Мне жаль вас и ваш народ, но я не могу вам помочь!» Сколько времени у него осталось? «Три секунды или только две?» Гудели сервомоторы, ноги разных размеров стучали по полу моста. До космической станции с двумя фактотумами, находившейся в сотнях или, возможно, в тысячах световых лет, было рукой подать. Адам подпрыгнул и вытянул руки вперед, как в детстве, когда прыгал в море с причала. Портал поглотил его и перебросил через космическое пространство перед тем, как окно закрылось. Ньютон был окутан бесконечным белым туманом. «Вы слышите меня, Ньютон?» Голос исходил словно из ниоткуда и был похож на белый шум, будто бы белая мгла обладала разумом. «Кто вы? Я ничего не вижу!» «Это связано с трансформацией. Сейчас происходит адаптация!» Его охватила непонятная боль, необъяснимое покалывание и зуд. Хотелось ощупать тело и почесаться, но у него не было рук. Это напоминало Ньютону эксперименты с психоделиками и далеко не всегда приятный опыт при приеме синтетических веществ. «Что здесь происходит?» «Мы заботимся о вас». Это был другой голос. «Сколько вам лет?» «Мне?» Ньютону вдруг стало трудно вспомнить свой возраст. «Как вас зовут?» «Меня зовут... Ньютон?» Он больше не был в этом уверен. Болезненное покалывание что-то сделало с ним, что-то изменило внутри». «Мы дадим тебе новое имя». «Нет!» Это имя ему подходило. Он был Ньютоном. Все знали его под этим именем, и он ассоциировал себя с ним. Было важно сохранить его, потому что за ним стояла личность. Голоса говорили друг с другом, и он больше ничего не слышал, кроме невнятного отдаленного шепота». Он направил внимание внутрь себя, как во время психоделических опытов, и там, во внутреннем спокойствии, он нашел свои воспоминания. Он был молодым человеком, только что отметившим 200-летний юбилей, и его звали Ньютон, потому что... Он вспомнил Эвелин и Бурикалифу, пропавшего Джаспера, Бартоломеуса и Уранию, предложившую отвести его к супервайзеру, пока Бартоломеус хотел что-то показать Эвелин но они так и не доехали до супервайзера. Это был допрос. Машины допрашивали его. Он посмел подумать, почему его зовут Ньютон. Один из голосов стал более четким. «Интересно, он сделал какую-то программу, которую дали Адаму?» «Открой нам свой разум», — сказал первый голос. «Давай, окажи нам сопротивление, Ньютон». «Что вы делаете со мной?» — выпалил он. «К сожалению, это необходимо», — сказал первый голос. «Мне очень жаль». «Вам очень жаль!» Чтобы его больше не беспокоили, Ньютон ушел в свою зону спокойствия. «Мы можем силой получить то, что хотим», — угрожающе произнес второй голос. Вероятно, он принадлежал Урании. «Нет», — возразил первый, более тихий голос с нотками сожаления. «Мы рискуем повредить его сознание». Через некоторое время Ньютон отважился наполовину высунуться из своего убежища. Белая пелена вокруг него стала более серой и мутной, и начала принимать определенные очертания. Он чувствовал, что лежит в какой-то теплой вязкой массе, напоминающей гель. Над ним склонился человек с серебряным лицом и очень длинным носом. «Мне очень жаль», — сказал Бартоломеус. «Поверьте мне, я не хотел этого делать, но это необходимо». Ньютон попытался встать, но что-то его удерживало, возможно, силовое поле. «Что это значит?» «Вы лежите в эмульсионной ванне, где будет сохраняться ваше тело», — сказал Бартоломеус. «Мы отправим вас в недолгое путешествие, но оно продлится недолго». Внезапно Ньютон все понял. Его охватил ужас, и он стал тщетно бороться против невидимых оков. «Ты превратил меня в говорящего с разумом?» — выпалил он. «К сожалению, в нашем распоряжении недостаточно говорящих с разумом», — сказал Бартоломеус. «Нам нужно больше» намного больше людей». «Но я бессмертный!» «Теперь нет, Ньютон. Теперь нет». «Но это нарушение Конвенции!» Вблизи Ньютона что-то загудело, и он заметил движение вправо и влево. Коннектор начал закрываться. «Конвенция потеряла свой смысл, Ньютон. Мне очень жаль, но на карту поставлено наше выживание. А теперь спите. Это важная миссия». Ньютон пытался сопротивляться, но в конце концов его недовольство затерялось в транспортировочном сне.